«Кстати, я уже долго над этим думаю и хочу спросить ваше мнение. Что вы думаете о том, что они превратились в зомби?» «Создание зомби. Враг может использовать по меньшей мере магию третьего ранга. Какие ж ещё версии могут быть?» «Думаю, следует разобраться с этим побыстрее. Разве это не очевидно? Что вы хотите этим сказать?» «Враги могли использовать или контроль разума, или просто спрятать тела, но они этого не сделали». Они совершили такое с телами, чтобы поразвлечься. Они либо абсолютно уверены в том, что их не найдут, либо в том, что сбегут. И я не знаю, что из этого. Раз они могут превращать тела в зомби, значит они могли забрать их с собой. Если цель похитить Энфри, они могли выиграть достаточно времени, просто спрятав тела. Но они этого не сделали. А значит они планируют нечто другое. Или хотят, чтобы Лиззи что-то сделала. Со вторым справиться было бы легче, а с первым будут проблемы. Жизнь и способности Энфри ценны, но могут быть полезны не очень долго. Отпустят ли его эти безжалостные преступники, когда используют? Лиззи, понявшая, что Айнс имеет в виду, превратилась из зеленой в белую. Она не знала, где в этом большом городе его держат, а обыскивать весь город слишком долго. Единственная зацепка канализация. Но в ней Айнс сомневался. Шансы спасти Энфри уменьшались с каждой секундой. Айнс спокойно сказал напряженной Лиззи. «Как насчет того, чтобы организовать спасательную группу?» Сделав паузу, таким же спокойным голосом он продолжил. «Разве это не то задание, которое вы должны давать искателю приключений?» Глаза Лиззи засияли. Она, похоже, поняла, к чему тот клонит. «Вам повезло, Лиззи Барл». Перед вами стоит сильнейший искатель приключений города. И единственный, кто может вернуть вам внуков сохранности. Если вы дадите мне эту работу, я её приму. Но цена будет очень большой. Потому что я понимаю, насколько работа сложна. Да, если это вы, человек с тем зельем, укоротитель мудрого короля леса, то вы, без сомнений, сильны. Я хочу вас нанять. Вот как. Вы готовы заплатить цену? «Сколько вас устроит?» «Всё!» «Что?» «Дайте мне всё, что у вас есть!» Лиззи широко открыла глаза от удивления и просто уставилась на него, задрожав. «Абсолютно всё! Если Энфри благополучно вернётся, отдайте мне всё, что у вас есть!» «Вы...» Лиззи попятилась от страха и тихим голосом сказала. «Всё! Не деньги или редкие зелья!» «Я слышала, что дьявол исполнит любое желание в обмен на человеческую душу». «Вы дьявол?» «Даже если да, это не имеет значения, разве не так?» «Вы хотите спасти внука?» Лиззи замолчала и кивнула, прикусив губу. «Тогда есть только один ответ, так ведь?» «Да, я вас нанимаю. Я отдам вам всё, чтобы спасти внука». «Хорошо, контракт заключён. Тогда давайте поторопимся». «У вас есть карта города?» Лиззи посчитала это странным, но сразу же достала карту и передала её Айнзу. «Сейчас я найду, где Энфри находится». «Вы это можете?» «Придётся использовать один метод, но я не уверен, глуп ли враг». Айнс не закончил говорить и перевёл взгляд на четыре тела. «Я начну поиск, а вы обыщите другие комнаты. Может, найдёте какие-то зацепки» которые оставили люди, похитившие Энфри. Если его похищение тоже для отвода глаз, тогда всё плохо. Вы более знакомы с домом и лучше для этого подходите». Найдя случайную причину, чтобы выпроводить Лиззи, Айнс повернулся к Нарбирал. «Властелин, что вы планируете делать?» «Всё очень просто. Гляди, все их медали пропали. Их, наверное, забрали нападавшие». «Вопрос в том, почему они не взяли ничего более ценного? Одними медали. Что думаешь?» «Мои извинения. Не знаю». «Они забрали их, как...» Не договорив, Айнц услышал в мыслях звук. Это было сообщение. «Владыка Айнц...» Голос был немного взволнованным. И слышалось жужжание. «Энтома?» «Да». «Энтома Дзета. Боевая горничная, как и Нарбирал» также известная как королева-насекомая. У меня есть кое-что вам доложить. Я сейчас занят. Я свяжусь с тобой, когда освобожусь. Как пожелаете. Пожалуйста, свяжитесь с госпожей Альбедо, когда будете свободны. Заклинание развеялось. И Айнс продолжил разговор с Норбирал. Трофей. Приз после охоты. Преступник, наверное, забрал их в качестве сувенира. Но это смертельная ошибка. Норбирал. «Активируй заклинание!» Айнс достал свиток из магической сумки и передал его Норбирал. «Это свиток нахождения предмета! Ты ведь знаешь цель?» «Вас поняла!» Норбирал развернула свиток. Когда она уже собиралась активировать заклинание, Айнс схватил её за руку и удивлённую Норбирал холодно отчитал. Голупая! Это заставило её плечи дрогнуть. «Я... я сожалею!» Когда используешь магию сбора информации, нужно быть готовой к контрмагии врага. Это железное правило. Всегда помни, что противник может защитить себя обнаружением места. Применить ложную информацию или антиобнаружение. Это основа основ. А еще... Айнс приготовил 10 свитков. И, как учитель, объяснил ей о каждом. При использовании заклинаний сбора информации нужно подготовиться. Это основы. Когда гильдия Айнс О'Алгуун нападала на других игроков, члены гильдии собирали всю доступную информацию о противниках и устраивали одно внезапное нападение. Битва решена еще до того, как даже началась. Такой была догма Пунитта который придумал базовую стратегию гильдии «Охотиться на игроков может любой с легкостью». Когда они встретят других игроков в будущем, то одержат верх в сражении, Вот почему Айнс обучил базисам и Нарбирал. «Это всё. На всякий случай ещё особой способностью можно усилить защиту. Но ради этих врагов заходить так далеко нет смысла. Если бы они подумали о дополнительных методах противостояния заклинаниям, то не применили бы на трупах магию такого уровня. Ну что ж, начнём, Нарбирал!» Она наконец развернула свитки по порядку и прочитала написанную там магию. Из свитка появились холодные языки пламени и сожгли его за секунды, высвобождая запечатанную магию. Высвободив магию из всех свитков, Нарбирал, теперь защищенная многочисленными заклинаниями, наконец активировала нахождение предмета. Она указала на точку на карте. Здесь. Айнс, не умевший читать, поискал это место в памяти. Кладбище. Вероятность, что это не канализация, была и вправду высока. Город Рантелл был военной базой. Его кладбище было неимоверно большим. Заклинание указало на самую глубокую точку на кладбище. Ясно. Дальше нужно использовать дальновидение и кристальный экран вместе, чтобы я тоже мог увидеть, что там происходит. Нарбирал активировал еще свитки, и в воздухе появился экран, который показывал многочисленные фигуры. Но их движения оказались жуткими и жёсткими. А также там были какие-то существа, явно не люди. В середине всего этого находился юноша. Одежда была другой, но Айнс не мог его не узнать. Это правильное место. Медали недалеко, и... Толпа нежити? Нежити было много. Низкорослые нежити. Низкосортные нежити, но просто пугающе много. «Владыка, что вы собираетесь делать? Телепортироваться и уничтожить их одним махом? Или использовать магию полёта, чтобы атаковать с фронта? Не глупи. Таким способом ведь никто не узнает, что их уничтожили мы». Айнс объяснил озадаченный Норбирал. «Приготовив столько нежити, противники, должно быть, собираются сделать нечто большое. Поскольку мы собираемся спасти Энфри, Мы разрешим этот кризис по пути, чтобы поднять нашу славу. Ведь если никто об этом не узнает, у нас останется лишь награда Лиззи. Вряд ли это увеличит нашу известность. Может оно и так, но если они не разрешат проблему как можно скорее, Энфри умрёт. Даже Айнс не мог вызвать и управлять столь большим количеством нежити. Так что они, должно быть, использовали какой-то трюк. Присутствие Энфри может быть ключевой частью этого трюка. В таком случае нужно найти секрет этого трюка, даже если потребуется пожертвовать Энфри. Для Айнза самой важной целью было усилить Великий Склеп Назарика. Если для этого нужно пожертвовать Энфри, у Айнза не останется иного выбора. Я хочу собрать больше информации, но времени недостаточно. Пробормотал Айнз, идя к парадному входу. Открывая дверь, он прокричал. «Лиззи, подготовка завершена. Мы идём на кладбище. А как же канализация?» Голос прозвучал издали. И Лиззи кинулась к Айнзу. «Канализация – всего лишь диверсия врага. Настоящее местоположение – кладбище. И там армия нежити. Мертвецов там тысячи. Что?» Он лишь предположил. В точности посчитать было невозможно. Не удивляйтесь так. Мы идём прямо к Энфри. Проблема в том, что я не могу гарантировать, что армия нежити не выйдет из кладбища. Попробуйте рассказать всем об этом и попросить, чтобы они отбились от нежити, которая выйдет из кладбища. У нас не хватает доказательств. Но поскольку это будет просьба от такой знаменитой особы, как вы, люди должны ведь послушаться. Если мертвецы выйдут из кладбища, и никто не будет готов... «Всё будет плохо». Под шлемом Айнс ухмыльнулся. «Будет проблемно, если люди не наделают много шуму. Чем больше шуму, тем больше славы я получу, разрешив кризис. Вот почему я это делаю». «Это всё, что я хотел сказать. Время – деньги. Так что я поспешу». «У вас есть способ пробиться через армию нежити?» Айнс посмотрел на Лизи и указал на мечи у себя за спиной. Один способ есть.